Эпизод 41. Игры, в которые играют люди и боги. В мире Геней, в отличие от родной для Влада Келлера Земли, боги являлись составной частью общества, экономики и геополитики. Довольно важной частью на самом деле. Нельзя было просто взять и сказать «Эй, да меня все эти проклятия и анафимы! волнуют, как зайцы, отсутствующая пятая нога». Их нужно было принимать в расчет. Может быть от того, что боги эти не были мифическими сущностями, которых никто не видел, но в которых очень многие просто верят. Здешние небожители были больше похожи на земных олимпийцев, частенько появлялись среди людей, преследовали свои, далеко не всегда идущие во благо человечеству интересы, занимали чью-нибудь сторону. развязывали войны, плодили детей от смертных, награждали тех, кто приносил им дары, и наказывал других за то, что они этого не делали. Иногда наоборот. Поэтому призванному герою все еще считающему себя закоренелым материалистом, но максимум агностиком, верящим в то, что за последней чертой существует нечто похожее на высшую силу, но а сферу или вселенский разум. было нельзя просто закрыть глаза на явление незваных гостей в небе над своей столицей и послать их куда-нибудь подальше. Создешних богов станется шандарахнуть в ответ молнии, и пусть существовала вероятность, что темные обличия или иммунитет попаданца помогут ему выжить, дворец и окружающие его люди точно пострадают. Да и просто править землями, Развивать их, приращивать новые, не говоря уже о том, чтобы каким-то образом противостоять королю демонов, после выступления дуэта богов будет затруднительно. Обычные люди к отлучению от даруемых им благ, каких интересно, отнесутся предельно серьезно и откажут своему королю в поддержке. Возможно, не сразу, но это точно произойдет. Поэтому Владу нужно было каким-то образом нивелировать нанесенный ущерб. А в идеале... развернуть к собственной выгоде. И пока говорящие головы продолжали свое выступление, перечисляя множество возмутительных преступлений короля Итании и без пяти минут императора, сам он повернулся к Элигии с вопросом. «А что случилось-то вообще? На что такая неадекватная реакция?» Богиня чуточку смутилась, но взгляда не отвела. «Можно сказать, что из-за меня», — ответила она. «Вот как! Что же ты сделала, малышка Элли?» «Не называй меня так!» «Бесит. И тут скорее мы сделали. Помнишь Лиданию? Я тебе как-то про нее рассказывала. Она про Т.Ж. Младония». «Обоих или одного из них?» «Влад, они двуединые как бы. По крайней мере, так говорят. Да какая разница?» «То есть не знаешь?» «Нет. А это важно?» «Просто уточнил. И что с Леданией? Погоди, это та твоя соперница по Академии?» «Скажешь тоже. Соперница!» Богиня тут же приняла горделивую позу. «Тупая курица с коровьем выменем». «Значит, она. И что?» «Нажаловалась своему покровителю, тварь. Мол, у элигии выход праны растет день ото дня, а я сама на месте топчусь. Сделай что-нибудь, дорогой, а то я чувствую себя брошенной. Ну и так далее». Говорила девушка с таким знанием дела, будто лично присутствовала при разговоре Лидании с Младонием. Или Младонией. Тут для Влады еще не все было понятным. Еще и в процессе иллюстрации этого передразнила соперницу, сменив тон на глубокий и томный, а руками обвела грудь и бедра, подчеркивая аргументы. Наблюдавшие за этим ранета, Людвика и Венора понимающе хмыкнули. Король только моргнул. Что-то на женском. И он, они из-за этого на меня взъялись? Эм, не совсем. Младонья пошел к Бардону. Я так понимаю, чтобы просто спросить об успехах его студентки. А этот трусливый тюфяк решил, что босс как-то узнал про вашу с ним договоренность и сразу же слил все, а себя выградил, Типа он ни при чем, а девчонка, я в смысле, сама в отрыв пошла. Влад потер подбородок. Неприятно, конечно. В принципе, в предательстве союзника для него ничего неожиданного не было. И переживать по данному поводу призванный герой даже не начинал. Другое дело, что реакцию молодония. На их с Бардоном делишке он счел слегка чрезмерный. Как если бы отец узнал, что его малолетний сын курит, после чего пошел и расстрелял всех продавцов табачных магазинов в городе. «Так это из-за кодекса». Не очень понятно, пояснила Элигия, когда попаданец озвучил этот вопрос. «Я не говорила про него?» «Видимо, забыла. Что еще за кодекс?» Божественный кодекс, конечно же, свод правил, в котором, в частности, говорится о запрете пантеонов, о прямом вмешательстве богов в дела людей. Он существует от начала времен, но с тех пор, как пантеоны прекратили открытое противостояние друг с другом. Лики Младония тем временем подводили свое выступление к финалу. Про самого Влада ничего уже не говорили, просто перечисляли все беды и нестроения, которые обрушатся на итанийцев в результате отсутствия покровительства богов. Такие как неурожай, наводнение, засуха, нашествие вредных насекомых, сходы лавины, и таяние ледников. Обдумывающий выход из сложившейся ситуации Влад отметил, что большая часть обещанных казней проходит как раз по ведомству предателя Бордона. и поставил политической прозорливости младония большой жирный плюс. Себя подставлять не стал, свалил все на соперника. Люди-то его будут проклинать. И, похоже, окончательно уничтожил ответственного за сельское хозяйство прямо сейчас. Политически. Мало кто будет приносить жертвы тому, кто твои посевы травит. Хотя обязался их защищать. «И наши с тобой дела как раз под запретом?» Собирая последнее уточнение, спросил призванный герой. «Не вполне». протянула Элигия. «Понимаешь, если не разбираться, то да. Я лично являлась людям, вдохновляла и тем самым увеличивала сбор праны». «А если разбираться?» «У нас в Академии была лекция на эту тему». «Нет». Богиня покрутила головкой, задумалась, вспоминая. «Инициатором всех событий выступал ты, смертный человек. Я лишь являлась в места, где находился мой чемпион». «Предъявить мне можно только сам факт твоего призыва и, быть может, еще перенос тебя с отрядом в Кианс, но про него как раз Младония не знает». «То есть он просто воспользовался ситуацией, чтобы избавиться от дышащего ему в затылок конкурента?» «Что же, тогда все ясно». Попаданец почему-то довольно улыбнулся и повернулся к своим женщинам. «Так, девочки, вам всем нужно покинуть это крыло замка, на всякий случай». «Но какую еще?» «Всякий случай», — тут же напряглась Ранета и, не дожидаясь ответа, вынесла вердикт. «Я никуда не пойду. Останусь с тобой. И я», — тут же сообщила Винора. Людвика, собравшаяся послушно ретироваться, посмотрела на сестриц, тяжело вздохнула и осталась на месте. Скрестив руки на груди и показывая, что тоже отсюда, и шагу не сделает. Тяжелая доля новенькой в спаянном женском коллективе, — подумал Влад, — «постоянно приходится что-то доказывать». «На самом деле опасность минимальная, но она существует», — пояснил призванный герой. «Я собираюсь потолковать с младонием на его языке, а вот относительно его адекватности пока не вполне уверен. Шибанет еще молнией по мне, чтобы заткнуть? Нет? Все еще собираетесь оставаться?» По лицам девушек было видно, что перспектива получить божественный огонь с небес их совсем не радует, однако ни одна из них не сделала и шага в сторону. «Что же, не волить не буду», — принял их решение Влад. На самом деле я не думаю, что до подобного дойдет. Этим ладони окончательно уничтожит уже свою репутацию. Ладно, Эли, можешь сделать так, чтобы мой голос было слышно так же хорошо, как и голос этого двуединого? Или кто он там на самом деле?» Элигия недоуменно вскинула брови. «Праны-то мне хватит. Но, Влад, ты понимаешь, что после такого глава пантеона меня попросту сожрет? Он же служит одно с другим и поймет, кто тебе помог». «Начнем с того...» что он сожрет тебя в любом случае, если, конечно, ты ничего не предпримешь. Край муха призванный герой продолжал следить за обличительной речью Младония и понимал, что счет уже пошел на секунды, но при этом тратил их, чтобы объяснить все союзнице, ведь каждый солдат должен понимать суть маневров. «После его расправы с Бордоном он будет полным идиотом, если не зачистит все его окружение, а ты, моя дорогая, как раз в нем на первом месте стоишь». Так что бояться несколько запоздало. Работаем. Может быть, раньше богиня облегчения сердечных мук издала бы назад год назад, даже за полгода до этого дня. Но время, проведенное рядом со своим чемпионом и опыт, которым тот честно делился с патронессой, не прошли даром. Лигия изменилась, сама это отмечала. Стало смелее, чем раньше, если не сказать большего. Появилась или развелась. авантюрная жилка. Да и умение просчитывать ситуацию пусть еще и не достигло уровня Влада, но все же изрядно так прокачалось. Так что размышляла она недолго. долю секунды самое большое, после чего кивнула, свела ладони вместе, после чего приложила их к шее призванного героя в тех местах, где находились голосовые связки. «Говори!» шепнула она. Влад благодарно улыбнулся богине. Все жители города, безрадостно и обреченно глядящие в небеса, с которых на них вдруг свалились такие новости, услышали это покашливание, как и сам попаданец. И две головы богов, именно в этот момент замолчавшие. — Младонье, я полагаю, — произнес попаданец ровным голосом. — Влад Келлер, король Итании. Пару часов спустя я бы уже представлялся как глава протектории. — Ну да ладно, что уж теперь? — «Смертный! Как ты осмелился!» Загремели небеса в ответ. «Ам...» Хотя его и видели только находящиеся в библиотеке люди, призванный герой поднял палец и покачал им из стороны в сторону. «Мол, не перебивай!» «Я тебя внимательно выслушал! Теперь ты, будь любезен, прояви уважение! А то, понимаешь, повис над моим городом! Угрожаешь! Следующий ход тогда какой? Спалишь дворец молнией!» со всеми его обитателями. Если план такой, то вот он я, второе окно на втором этаже, если слева по фасаду считать, не промахнешься. Это был настоящий all-in, ставка на все деньги. Если младония действительно окажется неадекватом, то сказанное Владом будет последним в его жизни. Но рискнуть все же стоило, хотя бы для того, чтобы понять, с кем говоришь, и как дальше строить беседу. Прошло несколько секунд, а высокотемпературная плазма, попаданец где-то читал, что молния — это именно она, не спешила падать с небес и сжигать дворец. То ли визитеры слегка охренели от наглости человека, то ли кодекс действительно работал и не позволял богам вот так замах и уничтожать охреневших смертных. «Твоя дерзость возмутительна!» Молнии не было, но грома хоть отбавляй. «Однако в милости своей мы не будем карать тебя прямо сейчас. Достаточно того, что ты подвел под наш гнев свой народ». «Хорошая попытка, Младонье. Влад даже легонько похлопал в ладоши, но этого звука никто, кроме находящихся в библиотеке людей, не услышал. «Переложить вину на меня!» Представив все таким образом, будто в будущих бедах людей виноваты не боги, а вполне конкретный человек. А ту его, а ту. Но нет, это не так. Сейчас ты решаешь свои шкурные вопросы, а вовсе не заботишься о какой-то там справедливости для всех, в частности уничтожением одного из самых сильных своих конкурентов. Имя назвать? Небеса решили промолчать, а Влад не стал тему развивать. Маленькая уступка для понимающего человека. Или Бога, не суть важна. «Но вот что ты упустил, младония, так это щепки, которые летят в стороны, когда рубят лес», — продолжил он после некоторой паузы. «Понимаешь, о чем я? Если вдруг не понимаешь, что подскажу. Выход праны с Итанией ты себе рубанул, если не на сто процентов, то минимум в половину, Издержки конкурентной борьбы они такие, да?» «Почему это...» Внимательно наблюдавшие за разговором люди отметили, что вопрос этот произнесла только одна божественная личина — женская, в то время как мужская грозно хмурилась и молчала. Влад сделал еще одну пометку. За мозги у этой парочки отвечала женская ипостась. «Сама подумай!» — мужчина сразу переключил акцент на нее. «Местных ты запугала и, наверное, решила, что на ваши алтари сейчас полетят тонны жертвенных подношений». «Так бы и случилось, быть может. Если бы не я. Ты...» На этот раз в он расхохотался, будто гром в небесах прогремел. «Человек смертный! Мне прямо при всех объяснять? Я могу, но боюсь, на вашей репутации после этого появится очень жирное пятно, и отмыть его будет непросто. Не хотелось бы до этого доводить». Буквально в момент завершения им этой фразы в библиотеке появилась еще одна женщина. Зрелая, даже можно сказать, что с приставкой "перья". Золотые волосы опускались на круглые плечи, белый длиннополый хитон обтягивал спелую грудь и полностью укрывал ноги, полные губы были сложены в благожелательную улыбку, но серые глаза смотрели серьезно и сердито. А еще от нее били волны силы, словно бы богиня была эпицентром урагана. И эти порывы ветра неслабо так били по людям. Девчонок прям крепко придавило. Сами собой в поклонах склонились, даже не думая дерзить. Да и призванному герою стоило определенных усилий удержать спину прямо. «Поясни!», Поясни. — требовательно бросила младони. «Отлично!» — подумал Влад. Наживку она заглотила, а теперь внимание подсекаем. «Момент!» — призванный герой кивнул, но рот открыл не для ответа старший, а продолжил работать на публику. «Добрые жители города, не стоит волноваться! богиня Младония здесь, рядом со мной! Мы прямо сейчас обсуждаем сложившуюся ситуацию! Волноваться больше не о чем!» Только когда он закончил, до визитерши дошло, что она самым банальным образом попала в примитивную смысловую ловушку. Попаданец не ошибся, в парочке богов именно женщина являлась мозговым центром. Свой вопрос, которым она появилась в помещении, богиня повторять не стала, только свела сердито брови, показывая, что уже устала ждать ответа. «Пояснить, почему у вас гарантированно упадут сборы праны в этом регионе?» С лицом страхового агента переспросил он. Перед этим Влад отнял ладони Лиги от своей шеи и услышала его только богиня, а не все наследие Эду. «Это довольно просто, молодония. Ты обещала кары в виде природных явлений». а я сделаю все, чтобы люди от них пострадали минимально. И поверь, я обладаю механизмами, которые минимизируют ущерб». «Это какими же?» «Вот взял и все карты тебе раскрыл. Но ты поверь, вместо страха и вытекающего из него раболепного подчинения вы получите гнев. А это не тот корм, которым питается пантеон света, правда? Как следствие, сборы упадут». «Твоя дерзость!» «Вот давай не будем, а?» Публики тут нет, незачем на нее работать. Есть конфликтная ситуация, и ты сама видишь в ней репутационные риски, иначе не пришла бы сюда. Да и к чему тебе сейчас нагнетать-то? С Бардоном ты уже расправилась, так что цели достигла. Осталось лишь минимизировать последствия, и в этом я вполне могу тебе помочь». Пару минут богиня молчала. Девушки за спиной Влада боялись даже пошевелиться, а вот он сам повел себя так, будто ничего страшного не происходит. Постоял немного, а потом прошел мимо хмурой богини и уселся в кресло, после чего на правах хозяина жестом предложил и ей сесть в соседнее. Младонья сверкнула глазами, но потом все же опустилась на сиденье и произнесла «А ты хорош! Этот твой фокус с приглашением на переговоры действительно неплохо вышел. Представил для своих людей все так, словно на равных разговариваешь с богиней». Обратился к ним с помощью божественных сил, к тому же они уже привыкли доверять тебе. Теперь, если захочу тебе навредить, то наша с братом репутация действительно пострадает, ведь это будет не наказание, а проявление слабости на проваленных переговорах. — Спасибо. Приятно встретить понимающего и разумного собеседника и тонко чувствующего ситуацию политика. — Только помочь тебе это... «Никак не сможет», — также благожелательно улыбнулась та. «Страхом тоже можно повысить сбор праны». «Правда», — деланно удивился мужчина. «То есть ты все же подумываешь разыграть эту карту?» «И не без удовольствия», — с улыбкой сказала Младония. «Таких наглых смертных нужно наказывать». «Ну, тогда позволь рассказать тебе, что будет потом», — вернул ей улыбку призванный герой. После экзекуции, которую ты сейчас обдумываешь, ты каким-нибудь способом убиваешь меня. Но что видят люди? Младония добровольно пошла во дворец, а там сорвалась и убила короля. О чем это говорит? Договариваться с ней бессмысленно. В ней влавствуют эмоции, а значит, какой смысл задабривать ее жертвами? Может, конечно, она и смилостивится, но это не точно. К тому же, если ты убьешь меня, разрушишь дворец... То лишь создашь образ мученика принесшего себя в жертву за своих подданных а ты умная женщина и прекрасно понимаешь что такой культ на корню уничтожит твои сборы праны в этом регионе чего ты хочешь Младония? эта половина по крайней мере действительно была умна она не стала тратить время на то чтобы опровергать заявление короля сразу перешла к делу парочку катаклизмов тебе действительно нужно устроить Будто не услышав ее вопроса, произнес попаданец хотя бы для того, чтобы добить Бордона. Люди осерчают на загубленные посевы, начнут от него отворачиваться, а тебе ведь именно это нужно. Но если мы договоримся, и я буду загодя уведомлен о том, где будут нанесены удары Бога земледелия, то ущерб можно минимизировать. И зачем же мне минимизировать ущерб? усмехнулась богиня. чтобы люди, преисполненные благодарности, стали тебя благодарить. Скажем, первое поле, которое будет уничтожено Бордоном, сгорит или сгниет, а над вторым дня за два, за три появишься ты. Сперва никто ничего не поймет, примет как сигнал о каре, но я уж прослежу, чтобы выводы были сделаны верные». «Не улавливаю смысла. Ты появляешься и предупреждаешь». Влад подавил вздох. «Даешь людям время убрать урожай и самим уйти подальше». потом кара и... Кому они в результате? Благодарны. Теперь младонья задумалась уже на больший срок. Сперва лик ее был хмур, но по мере того, как сказанное призванным героем укладывалось в ее голове, светлел. Под конец она уже улыбалась, но не той улыбочкой, из которой появилась в библиотеке, лицемерно доброжелательная, вполне искренне довольной. «Изящно!» — была вынуждена признать она. «Строгое исполнение обещаний...» но милость в конце? — Вроде того. — Только простите, ваше величество, с сарказмом произнесла богиня. — А вы мне в этой схеме зачем? — Для правильной трактовки. Если Влад и был задет тем, как Младонья украла его идею, то никак этого не показал. Может быть, потому что ждал именно такого поступка. И для того, чтобы грамотно свести весь этот спектакль к закономерному финалу, где ты покажешь себя во всей красе, и вместо потерь получишь рост сборов». «Хорошо», — в этот раз думала она недолго, поднялась с кресла, уже явно собираясь отчаливать. «Так и поступим. И в качестве награды я подарю тебе жизнь а, -а, -а. На этот раз покачивание пальцем богиня смогла увидеть, и на несколько секунд замолчала, шокированная тем, что ее посмели таким наглым образом заткнуть — «Снова! В качестве награды ты отпустишь Элигию из пантеона света!» «Что?» — Младония нахмурилась. «Что?» — Элигия аж подскочила. «Меня? Зачем?» «И дашь ей рекомендации, или что там у вас делается, когда божество меняет пантеон?» — пояснил Влад. «Что касается вопроса «зачем?» — тут все довольно просто. «Я тебе не верю, Младония. Пока не верю». И далек от мысли, что ты пощадишь протеже своего врага. Поэтому мы ее просто выведем из-под удара и поместим в пантеон, ну, например, хаоса. Это же возможно?» «Я слышал, что да». «Да», — подтвердила старшая, и легко согласилась, видимо, цена ей показалась невысокой. «Хорошо, забирай. А теперь, смертный, я удаляюсь. Должна признать, ты меня развлек». «Сообщу о местах, где Бордон будет уничтожать посевы». И исчезла. Сразу после ее ухода ожили все остальные. Девушки, хоть и были шокированы сценой, которая разыгралась у них перед глазами, все же накинулись на призванного героя с вопросами. Что им теперь делать? Как себя вести? Что сказать людям? «Какой еще пентхауса? хаоса?» — возмущалась Элигия. «Я богиня утешения!» «Любовные дела, тот еще хаос», — не согласился с ней Влад. И не переживай, все будет нормально. В свете у тебя уже не было будущего, поверь. А вот в хаосе мы тебя очень хорошо сможем поднять. Каким интересным образом? Немного рано об этом говорить. Давай сперва ты перейдешь в хаос. У нас как раз есть знакомый бог, который сможет с этим помочь. И когда твои силы поменяются, мы найдем им такое применение, о котором свету даже не снилось. Есть у меня пара идейок, Обещаю, тебе понравится».